Глава 31. Император даже прислал за нами свою карету, поэтому до дворца мы доехали с ветерком и всеми удобствами. Ждал нас Анлейнбаум гатан Фредлих III в своей личной гостиной, примыкающей к спальне. Вернее, ждал он Кристиана. Мое же появление вызвало у него искреннее удивление и радость. «Лея Валерия, как же я счастлив вас видеть!» Его Величество направился ко мне с раскрытыми объятиями — Правда, в них меня не заключил, вспомнив о присутствии Мора, лишь взял мою ладонь в свою, легонько ее сжав. «Только почему же вы не сообщили, что тоже будете? Я бы приоделся, а так встречаю вас в домашнем неловко прямо». «Не переживайте, Ваше Величество, вы, как всегда, прекрасно выглядите». Я окинула его быстрым взглядом. Рубашка, камзол — все на месте, разве что менее экстравагантного фасона и расцветки, чем обычно. «От вас мне особенно приятно слышать подобный комплимент». Император приподнял мою руку и потянулся было к ней губами, но его остановило выразительное покашливание Мора. «Вот так всегда». И он с сожалением выпустил мою ладонь. «Просто не стоит забываться, Ваше Величество», — отозвался Кристиан едко, и пытаться второй раз наступить на те же грабли. «Разве это те же грабли?» Император глянул на меня с улыбкой. «Думаю, ты зря волнуешься, Кристиан. Эти грабли сами не позволят мне на них наступить. Так ведь, Ле Валерия?» «Безусловно», — ответила я. «Но мне все же не хотелось бы вообще быть граблями. Можно я выберу себе другую роль в этой истории?» «Конечно». Его Величество поиграл бровями. «Как насчет розы с шипами?» «Тогда уж сразу кактус», — вздохнула я император на это громко рассмеялся затем пригласил к невысокому столику где уже было все накрыто для чаепития будет кто то еще спросил кристиан обратив внимание на четвертую чашку которую торопливо добавил к остальным слуга галье тетушка его величество подхватил с этажерки маленькое пирожное и целиком засунул его в рот лея хират воскликнули мы с кристианом одновременно она же собиралась уехать домой — добавила уже я. — Как уехала, так и приехала назад, — ответил император, дожёвывая. — Услышала, какие тут дела творятся, и сразу вернулась. — Знаешь, Крис, я даже ревную немного. Он ухмыльнулся. — Мне кажется иногда, что она тебя любит больше, чем меня, родного племянника, и жалеет больше. — Тебе так кажется, — сухо ответил Кристиан, а я в глубине души согласилась с императором. Ничего не кажется! В гостиную ворвалась герцогиня. А за что тебя жалеть? Весь в шоколаде, родился на шелке и бархате. Живешь в свое удовольствие, и совесть не мучает. Она Криса вечно, все беды мира валятся. Она обняла Мора, который сразу поднялся ей навстречу, привычным жестом потрепала по щеке, разве что не ущипнула, как малыша. Как ты, дорогой? Все в порядке, в полном! заверил ее Кристиан осясь почему-то в мою сторону. Но тут и герцогиня меня заметила, всплеснула руками. «Лея Валерия, а я вас не признала сразу? Думала, очередная пассия Анлейна. Да и как узнать? Бледненькая такая, исхудавшая!» Она сочувственно покачала головой, затем тоже стиснула меня в объятиях. «Но главное, что живая, и это счастье!» «Мои лекари следят за здоровьем Леи Валерии», — важно вставил император. Скажу, чтобы завтра проведали вас, Лея, оценили состояние здоровья. Спасибо. Я вежливо улыбнулась. Что твои лекари следят за ней, это хорошо. Герцогиня тоже присела на софу и взяла фарфоровую чашку, наполненную чаем. Но было бы лучше, если бы ты следил за своими любовницами-шелудивыми. Руки бы поотрубала этой розе. Ведь она никогда мне не нравилась. С первой минуты, когда еще в невестах Кристиана ходила, а потом уж как проявила себя во всей красе. Ле Хирот махнула рукой, затем заботливо подвинула ко мне вазу с фруктами. А вы ешьте, милая, ешьте, набирайтесь сил. Вам сейчас нужно побыстрее восстановить здоровье. Кстати, о Розалинде, заговорил Кристиан, ты не из-за нее случайно позвал меня, Анлейн. Из-за нее... Император нахмурился. Хотел посоветоваться, что с ней делать. Она призналась во всем. Вина доказана. Преступление серьезное. И что ты хочешь услышать от меня? Кристиан напрягся. «Какой совет? У нас есть суд. Пусть он и выносит приговор. Но в виде исключения мы можем повлиять на этот приговор», ответил его величество. «Есть еще мое императорское слово». Можно ужесточить приговор или ослабить его. Просто женщин у нас не казнят. а Отправляют на каторгу, ты же знаешь. Но в виде исключения. Или же наоборот. Император при этом украдкой глянул на меня. — Ты думаешь, я буду жалеть убийцу? — жестко уточнил Кристиан. — Попрошу смягчить ей наказание, потому что когда-то имел глупость сделать своей невестой разве что ты сам захочешь это сделать для бывшей любовницы я может и ветреный как многие про меня говорят тон императора стал таким же жестким но справедливый ты не можешь этого не знать и истинное зло покрывать не буду а почему вы не интересуетесь улей валерии вставила герцогиня вот уж кто имеет право решать судьбу своего убийцы я бы например выбрала пожестче «Милосердие здесь неуместно». «Лея?» Император тоже посмотрел на меня, ожидая ответа. А я в первую секунду растерялась. Никогда не думала, что откажусь в такой щекотливой ситуации. «Я не судья», — ответила. «Но правило смерть за смерть не для меня. К тому же я жива, и как бы я ни относилась к этой женщине, считаю, что пусть приговор ей вынесет суд». «Ладно, да будет так», — его величество развел руками. «Где она сейчас?» — спросил Кристиан. «Случайно не во дворце?» «Нет, отправил в тюрьму». Император удивился. «Хочешь ее видеть?» «Не испытываю желания», — ответил Мор. «Всего лишь беспокоюсь о безопасности Леры». А вот на это уже загадочно усмехнулась Лея Хират и поинтересовалась, «А как поживают ваши узы любви?» Я вздрогнула от неожиданности и взволнованно глянула на Кристиана, затем на императора. «Зачем?» — герцогиня упоминает об этом при нем. «Как теперь выкручиваться?» Но тут его величество изрек, сам отвечая тёте. Цветет и пахнет их любовь, и разве не видишь? Все у них прекрасно». «Так, кажется, он понял все это по-своему и хорошо». «Не думаю, что сейчас стоит обсуждать эту тему», сказал Кристиан, выразительно глянув на герцогиню, «если только позже, наедине». Но та будто и не слышала его, как и не замечала нашего смятения. «Ну почему же? Стоит!» «По-моему, нас с Кристианом больше ничего не связывает», призналась я, стараясь говорить обтекаемо, чтобы император не догадался. Поэтому... «А это мы сейчас и проверим!» Герцогиня проворно вскочила на ноги и, запустив руку в декольте, ловко извлекла оттуда знакомый флакончик. И не успели мы с Кристианом и глазом моргнуть, как над нами рассыпалась блестящая пыльца, а следом проявились ей узы. «Богини пресвятые!» — присвистнул император, распахнув глаза. «Это что такое?» «Никуда ничего не пропало», — довольно констатировала Лея хират «Но мы перестали их чувствовать» сказала я, в тот момент, когда я ушла в свой мир. «В принципе, не исключено, что при переходе из мира в мир их воздействие затормаживается», ответила герцогиня, задумавшись. «Но когда мы вернулись в Альвар, их тоже не чувствовали». «А это уже произошло то, о чем я тебя предупреждала», Лея усмехнулась. «Вы приняли эту связь. Но вы говорили, что тогда узы... «Вовсе исчезнут», — вспомнила я. «Я несколько преувеличивала, использовала образность», — отмахнулась герцогиня. «Полностью убрать их можно, только сняв заклятие. Надеюсь, вы уже передумали это делать?» Мы с Кристианом снова переглянулись. «Мы все же хотим найти тот кулон», — сказал он наконец, «правда, без прежней твердости. «Да, мы пока не отказались от этой мысли», — подхватила я, Правда, тоже не так уверена, как раньше. Герцогиня на это лишь с усмешкой покачала головой. «Лея Хират, а могут эти узы вытащить с того света?» — спросила я, раз уж все таки разговор зашел об этом. Император продолжал наблюдать за нами с любопытством, но молчал. «Не сомневаюсь в этом», — ответила герцогиня, вновь загадочно улыбнувшись. Я же говорила, что связанные этими узами влюбленные умирают в один день, поэтому они будут защищать их от всех бед до конца дней. Значит, мне не показалось. И узы действительно выдернули меня из лап смерти, когда Кристиан совсем отчаялся. Они помогли ему. Мне. Нам. Я, конечно, так ничего и не понял. все же подал голос притихший император и, полагаю, объяснение уже не получу. Ну что ж, я не в обиде. Может, продолжим чаепитие? Или поговорим о чем-то другом? Например, Лея Хират устремила на него вопросительный взгляд. Например, о возвращении Кристиана. Кристиан, может, теперь и захочешь вернуться в дворец? Твои покои до сих пор ждут тебя. Кстати, хоть они и без того просторные, мы можем их расширить для будущего поколения, так сказать. Улыбка императора стала лукавой. «Не думаю, что это хорошая идея». Кристиан помрачнел. «Вернуться во дворец». «Но почему? Мы же оставили все ссоры в прошлом. Больше нет причин, по которым ты должен жить в другом месте». «Значит так». Его величество неожиданно поднялся и вышел, а вернулся уже со связкой ключей, которые положил перед Кристианом. «Это от твоих покоев. Забирай их себе». «Можешь вернуться в любое время. Кстати, там и от лаборатории ключи. Не соскучился по ней». Кристиан заколебался. Ему очень хотелось взять их, но, видимо, мешали внутренние убеждения или что-то еще из фантазии его подросших тараканчиков. «А ты можешь показать ее мне?» Тогда рискнула спросить я. «Тебе?» Он глянул на меня с недоумением. «Ну да, мне было бы интересно посмотреть на настоящую некроманскую лабораторию». «А там есть на что посмотреть», — поддакнул император. «Правда, у некоторых зелий и эфиров, наверное, вышел срок годности». «Я не оставил там ничего ценного и скоропортящегося». Кристиан вроде все еще хмурился, но рука его уже тянулась к ключам. «Действительно, сходите и погуляйте», — поддержала венценосного племянника Леохирот. «Ну уже идите!» И нас почти силой выпроводили за дверь. «По-моему, она продолжает заниматься сводничеством». Я прикрыла усмешку рукой. «Ты действительно хочешь посмотреть, как я жил во дворце раньше?» Кристиан остался серьезным. «Если ты не против, конечно». Я мягко улыбнулась. Он повертел ключи в руке и сказал, будто решившись. Идем. Кристиан повел меня вперед по коридорам дворца. Слуги, попадавшиеся нам на пути, приседали в поклоне, гвардейцы почтительно отступали от дверей, пропуская дальше. Покои, где раньше жил Кристиан, располагались в отдельном крыле и по размеру были куда больше, чем его нынешний домик у кладбища. «Да у тебя тут не хуже, чем у императора», — заметила я, осматривая первую комнату, и провела рукой по спинке кресла, облаченного в защитный чехол. «Нравится? Хотела бы здесь жить?» В голосе Кристиана по-прежнему чувствовалось напряжение. Я пожала плечами и усмехнулась. «Не уверена. Больше всего меня бы смущало близкое соседство Анлейна Баумгаттен Фредлиха Третьего и его фавориток. Я все же люблю более спокойные места». Кристиан тоже улыбнулся и показал на ближайшую дверь. «Там спальня...» «Слева ванная комната, гардеробная. Есть еще отдельная столовая, но я ею редко пользовался. А лаборатория?» «На втором этаже». И он взглядом указал на лестницу у стены. Кроме нее, там больше ничего нет. «Но «Ну, можно я все же гляну?» — спросила я. «Можно». Кристиан снова улыбнулся и первый направился к лестнице. В глаза первым делом бросился длинный стол, заставленный лабораторным инвентарем. Затем два высоких стеллажа, большая часть полок которых была пуста. Остальные же занимали запыленные пузырьки, коробочки и свертки, А еще банки с чьими-то внутренностями, плавающими в формалине. «Надеюсь, это не человеческие?» — уточнила я с нервным смешком. «Нет, животных разве не видно?» спокойно ответил Кристиан и раздвинул плотные шторы. В лаборатории сразу стало светлее. Если честно, нет. Размеры и формы мало отличаются от человеческих. А в анатомии животных я плохо разбираюсь. Хотя... Вот эта лягушка, вижу. Я осторожно постучала пальцем по банке. У нас, похожая в кабинете биологии стояла. Скелет, кстати, тоже был. Правда, не настоящий. Учебное пособие, так сказать. Я шла вдоль полок... Болтая, и не сразу заметила, что Кристиан не отвечает мне, погрузившись в какие-то невесёлые мысли. «А этот красный пузырек можно потрогать? В нем, надеюсь, нет яда?» «Нет», — отозвался он рассеянно, а я, наконец, обратила внимание на его настроение и как-то сразу поняла, с чем оно связано. «Вернее, с кем? Ты думаешь, о Боливии? осторожно спросила я. И Кристиан медленно кивнул. «Ты хочешь попробовать провести тот ритуал снова?» Он помолчал, опустив голову. «Тогда возьми меня с собой. Одного я тебя не отпущу. Не хочу повторения прошлого раза. А я помогу, чем смогу. Подержу, полью, ну, как обычно. И у тебя точно все получится». Кристиан на это слабо улыбнулся. «Знаешь, ты, наверное, права», — сказал он потом. «Я прежде должен поговорить с ее духом».